Дворец пережил открытие бала. Слуги, как загнанные лошади с веной у рта, носились по залам и коридорам. Я наблюдала за ними, держалась в тени стен. Меня в главный зал не допустили. Зато вечером за ужином служанки бурно обсуждали женихов Дарков, прибывших из разных кланов. Одним из них оказался лаэрт железного клана. Мой Орион. И да, он был там без Элесты. Я не ошибалась в своих подозрениях. «Кто-то из девушек заговорил о скандале, который устроила некая госпожа Браух. Я вспомнила, что это родовое имя Элесты. Ее не позвали на открытие бала невест, не выдали именное приглашение с гербом и печатью императора, а потому ей пришлось остаться в покоях. Разозленная, она обрушила ярость на слуг. Оттаскала за волосы горничную, перебила фарфор, в котором ей доставили ужин, и потребовала экипаж, чтобы уехать в город». Да только инкарты генерала де Рейтера её к себе не подпустили. Пришлось госпоже Браух идти пешком из дворца, а уже за его пределами сесть в карету, запряженную лошадьми. Слуг с собой она не взяла, чему я удивилась краем сознания. «Ох, а если с ней что-то случится?», – шептались девушки, жалея временную горничную Элесты. «Если госпожа не вернется, бедняжке Майре достанется!» Я могла лишь пожалеть ту Майру. Элеста умела быть отвратительной. А когда служанки принесли сплетни, что госпожа Браух вернулась, я вообще запретила себе думать о ней. Я ведь сама отказалась от Ориона, хотя могла поступить иначе. Второй день бала. Третий. Они мелькали один за другим. Вся страна пировала. Начинались официальные ухаживания. Дарги во дворце знакомились с невестами из благородных домов, присматривались, выбирали, чтобы в финальный день объявить имя супруги. «Император тоже выбирал. Я знала, что в Ламарию прибыли принцессы из Шандерриата, Ремнискейна, Этрудии и других королевств, расположенных по эту и ту сторону Аронейского моря. Приехала даже Верховная Войга. Дождь вождя горных племен, тех самых, которых едва не истребили драконы в попытке захватить сумеречную гряду. Огромный скалистый кряж, разделяющий континент. Смелые горцы последними склонили головы перед тираном. Мысль об этом причиняла мне боль. Ведь в моих силах теперь все исправить. Только смогу ли я? Справлюсь ли? Финал приближался с неотвратимостью Рока. И чем меньше оставалось времени, тем яростнее искал меня Орион, хватая за руку почти каждую проходящую мимо служанку. Тем злее становилась Элеста, вымещая ярость на слугах. И тем ярче становились сны, в которых я каждую ночь будто в последний раз отдавалась любимому.